Глава 2: Славянин за славянина. Беглец временно находился в безопасности. Волки не могут карабкаться по лестнице, как медведи. Не менее опасные хищники, которых тоже немало в лифлянских лесах. Лишь бы не пришлось спуститься вниз до того, как наступит рассвет и волки убегут. Но откуда здесь эта лестница, и во что упирается ее верхний конец? Как уже сказано, она упиралась в ступицу колеса, к которой были прикреплены еще три такие же лестницы. На самом деле это были четыре крыла ветряной мельницы, возвышавшиеся на холмике неподалеку от места, где река Эмбах, сливается с водами озера. К счастью, в ту минуту, когда беглецу удалось уцепиться за одно из ее крыльев, мельница не работала. Возможно, с рассветом, если ветер усилится, крылья придут в движение. В таком случае трудно будет удержаться на вращающейся ступице. Да и кроме того, если мельник придет, чтобы натянуть парусину на крыльях, и повернуть наружный рычаг, он непременно заметит человека, сидящего верхом на стыке крыльев. Но разве мог беглец спуститься на землю? Волки продолжали осаждать подножие холмика, и их завывание грозило разбудить обитателей соседних домов. Оставалось одно – проникнуть на мельницу, скрываться весь день – если только сам мельник не живет там, что тоже вероятно, а дождавшись вечера снова пустится в путь. Итак, человек дополз до крыши, пробрался к слуховому окну, с проходящим через него рычагом, стержень которого свисал до земли. Кровля мельницы, как обычно в этих местах, представляла собой как бы опрокинутую ладью, Вернее, своего рода фуражку без козырька. Эта крышка поворачивалась на внутренних катках, которые позволяли устанавливать крылья по направлению ветра. Таким образом, основной деревянный корпус мельницы неподвижно стоял на земле, вместо того, чтобы вращаться вокруг центрального столба, как это обычно делается в Голландии. На мельницу с противоположных сторон вели две двери. Добравшись до слухового окна, беглец бесшумно, без особого труда, пролез через узкое отверстие. Внутри находился чердак, посреди которого проходил горизонтальный вал, соединенный зубчатыми колесами с вертикальной осью жерного, расположенного в нижнем этаже мельницы. Тут стояла глубокая тишина, полный мрак. Видно, в этот час внизу никого не было. Крутая лестница, огибая бревенчатую стенку, вела в нижний этаж с земляным полом, построенный прямо на холме. Из предосторожности следовало остаться на чердаке. Сперва поесть, затем поспать. Вот две настоятельные потребности. Который беглец должен был удовлетворить, не откладывая. Он уничтожил свои последние съестные припасы. При следующем переходе их необходимо возобновить. Где и как. Там видно будет. К половине восьмого туман рассеялся. Можно было оглядеть местность, которая окружала мельницу. Какой вид открывался из слухового окна? Справа тянулась равнина, покрытая лужами растаявшего снега. Через эту равнину далеко на запад убегала дорога, устланная плотно пригнанными бревнами, так как она пересекала болото, над которым велись стайки водяных птиц. Слева простиралось озеро, покрытое льдом за исключением того места, где вытекала река Эмбах. Там и сям, выделяясь среди скелетообразных кленов и ольх, возвышались покрытые темные хвоей сосны и ели. Но прежде всего беглец заметил, что волки, завывания которых он уже сейчас не слышал, исчезли. «Отлично!» – подумал он. Однако таможенники и полицейские гораздо опаснее диких зверей. Чем ближе к побережью, тем труднее будет заметать следы. А я и без того падаю от усталости. Но прежде чем заснуть, надо все же осмотреться, куда бежать в случае тревоги. Дождь перестал. Температура поднялась на несколько градусов. Так как ветер потянул с запада. Однако не вздумает ли мельник, воспользовавшись свежим ветром, пустить мельницу в ход? Из слухового окна в какой-нибудь полуверсте виднелось несколько разбросанных домиков с покрытыми снегом соломенными крышами, над которыми вздымались тонкие струйки утреннего дыма. Там должно быть жил и хозяин мельницы. Надо будет понаблюдать за этими хуторами. Беглец отважился все же ступить на внутреннюю лестницу и спуститься до стоек, поддерживавших жернов. Внизу стояли мешки с зерном. Стало быть, мельница не заброшена и работает, когда ветер достаточно силен, чтобы приводить в движение ее крылья. Значит, мельник может явиться с минуты на минуту, чтобы поставить их по ветру. Оставаться при таких условиях в нижнем этаже было бы неосторожно. Лучше вернуться на чердак и поспать хоть несколько часов. В самом деле, внизу беглецу грозила опасность быть застигнутым врасплох. Обе двери, ведущие на мельницу, запирались лишь на щеколду. И если дождь снова пойдет, любой прохожий может зайти на мельницу, чтобы укрыться там. Да и ветер свежел. Мельник не замедлит явиться. Бросив последний взгляд через узкое оконце в стене, путник поднялся по деревянной лестнице, добрался до чердака и, побежденный усталостью, уснул глубоким сном. Неизвестно, который был час, когда он проснулся. Вероятно, около четырех. День был уже в полном разгаре, однако мельница по-прежнему не работала. К счастью, поднимаясь и расправляя окоченевшие от холода члены, беглец двигался бесшумно. Это избавило его от большой опасности. В нижнем этаже раздавались голоса. Несколько человек оживленно беседовали внизу. Эти люди вошли сюда за полчаса до того, как он проснулся. И если бы поднялись на чердак, неминуемо нашли бы его. Беглец боялся шевельнуться. Прильнув ухом к полу, он прислушивался к тому, что говорили внизу. С первых же слов ему стало ясно, что за люди находились там. Он сразу же понял, какой опасности избегнет, если только ему удастся незаметно покинуть мельницу до или после ухода людей, разговаривающих с мельником. Это были трое полицейских, унтер и два его подчиненных. Русификация должностных лиц прибалтийских областей в то время только лишь начиналась. Лица германского происхождения устранялись и заменялись славянами но среди полицейских было еще много немцев. В их среде выделялся унтер-офицер Эк, склонный проявлять меньше строгости к своим немецким соотечественникам, чем к русским лифлянцам. Ревностный служака и вдобавок весьма проницательный полицейский, на хорошем счету у начальства, он проявлял настоящее упорство в преследовании преступников гордясь успехами, с трудом примиряясь с неудачей. В настоящее время он был занят важными розысками и проявлял тем большую энергию и усердие, что дело шло о поимке бежавшего из Сибири лифлянца, русского происхождения. Пока беглец спал, мельник пришел на мельницу, намереваясь поработать весь день. Около девяти часов ветер показался мельнику благоприятным, и если бы он пустил крылья в ход, шум разбудил бы беглеца. Но заморозил дождик и не дал ветру окрепнуть. Мельник стоял на пороге, когда Эк со своими подчиненными заметил его и завернул на мельницу, чтобы добыть кое-какие сведения. «Сейчас говорил Эк». «Не слыхал ли ты, не появлялся вчера у берегов озера человек лет 30-35? — ответил Мельник. «И двух человек за день не заходит в эту пору на наши хутора. Что это, иностранец?» «Иностранец?» «Нет, здешний, русский из Прибалтийских областей». «Ах, вот как, русский», — повторил Мельник. «Да». Поймать этого негодяя было бы большой честью для меня. В самом деле, для полицейского беглый арестант всегда негодяй. Осужден ли он за политическое или уголовное преступление? «И вы давно его ловите?» — спросил мельник. «Да вот уже сутки, с тех пор, как его заметили на границе края». «А вы знаете, куда он держит путь?» Продолжал любопытный от природы мельник. «Сам догадайся», — ответил Эк. «Туда, где он сможет сесть на какое-нибудь судно, как только море освободится от льда. Скорее в Ревель, чем в Ригу». Унтер-офицер рассуждал правильно, указывая этот город древнюю колывань русских, средоточие морских путей северной части империи древнерусское название Ревеля, ныне город Талин. Этот город сообщался с Петербургом железной дорогой, проложенной по побережью Курляндии. Беглецу было выгоднее всего добраться до Ревеля, являющегося морским курортом, а если не до Ревеля, то до ближайшего к нему Балтийска, расположенного у выхода из залива. Этот порт в силу своего местоположения ранее других освобождается от льдов. Правда, Ревель ⁇ один из старейших ганзейских городов, населенный на одну треть немцами и на две трети эстонцами, коренными жителями Исландии. Находился в 140 верстах от мельницы, и для того, чтобы Пройти это расстояние понадобилось бы совершить четыре долгих перехода. Зачем ему идти в Ревель? Негодяю гораздо ближе добраться до Пернова, заметил мельник. Прежнее название города Перну. Действительно, до Пернова пришлось бы пройти лишь около 100 верст. Что касается более отдаленной Риги, вдвое дальше Пернова, то на этой дороге не стоило вести поиски. Нечего и говорить, что неподвижно лежавший на чердаке беглец, затаив дыхание, напрягая слух, ловил каждое слово. Уж он-то сумеет извлечь из этого пользу. — Да, — ответил унтер-офицер, — он может свернуть и в Пернов. — Фаленским отрядам уже дано знать, чтобы они вели наблюдение за местностью. А все же сдается мне, что наш беглый направляется в Ревель, где раньше можно сесть на судно». Таково было мнение майора Вердера, управлявшего в то время Лифлянской полицией под начальством полковника Рагинова. Потому-то Эк и получил такие указания. Если славянин Арагенов не разделял антипатии и симпатии немца майора Вердера, зато последний вполне сходился во взглядах со своим подчиненным унтерофицером Эком. Правда, чтобы согласовать точки зрения полковника и Вердера, умерять и сдерживать их пыл, над ними стоял еще генерал Горко, губернатор Прибалтийских областей. Это высокопоставленное лицо руководствовалось указаниями правительства, которые, как уже отмечалось, были направлены к постепенной русификации края. Беседа продолжалась еще несколько минут. Эк описал приметы беглеца, разосланные различным полицейским отрядом области. Роста выше среднего, крепкого телосложения, 35 лет от роду, с густой белокурой бородой, в толстом коричневом тулупе. Так выглядел он, по крайней мере, при переходе границы. Значит, человек этот русский, говорите вы? Снова спросил мельник. Да, русский. Так вот, говорю вам, он не показывался на наших хуторах и ни в одной избе вы ничего о нем не узнаете. «Тебе известно, — сказал Эк, — что тому, кто предоставит ему убежище, грозит арест, и с ним поступят, как с его сообщником. Опаси Боже! Я знаю об этом, да и не посмел бы никогда. То-то же. Так-то будет лучше, — добавил Эк, а то тебе пришлось бы иметь дело с майором Вердером. «Еще бы уж! Будьте покойны, господин Унтер!» При этих словах Эк собрался было уйти, повторив, что он и его люди будут продолжать розыски между Перном и Ревелем, и что полицейские патрули получили приказ держать связь между собой. Вот и ветер подул с северо-востока и начинает свежеть. «Не помогут ли мне ваши люди установить крылья по ветру?» «Мне не пришлось бы возвращаться на хутор, и я остался бы здесь на всю ночь». Эк охотно согласился.